Глава 23. Снова звон мечей, и вновь я удивлён. И фанау стояла, и сейчас скалится в кровавом оскале, смеясь в лицо врага. Я сражалась с эфиритами, меня не испугает ещё одна летающая тварь. Персей, как когда-то Рик на джете, а лёгким движением сандали уходит от моей стрелы и бросает взгляд куда-то вниз за стену. Вся его спесь и превосходство тут же слетают с лица, его тон меняется. «Вы умрете! Вы не можете победить! Нам есть за что сражаться и за что умирать!» И с воплем, не уступающим крику и фито, он пикирует вновь. «За новый мир!» «Ненавижу!» — стрела уходит в полет. Персей уже не парит. Он спустился на стену и наступает, обрушивая удар за ударом, на едва за ним успевающую амазонку. От моих стрел этот поистине сверхчеловек уклоняется, как от надоедливых мух. Но почему я не иврит и не могу управлять стрелами в полёте? Эта разница между нами и им поражает. Я воочию вижу истинную силу вознесённого полубога. За новый мир Без денежного рабства, без лгущих политиканов, без продажных журналишек мы его построим. Каждое слово удар, и он будто подпитывается своей верой. Кажется, он даже растёт и становится ещё сильнее. Хотя куда уже больше? Ив, вижу, она слабеет, а я, а я бесполезен. Тварь, никогда не стрелял так, двумя стрелами сразу, но меня это не останавливает. И все равно он отбил и этот двойной выстрел, отбил с десяти шагов. Но отбивая, вынужден был чуть-чуть отклониться, и амазонка, презрев защиту, нанесла парный удар. Верхний ее выпад был заблокирован наплечником, а вот нижний, скользнув по мечу противника, кровавый клинок перерубил одну из сандалий и врезался в ступню Персея, разрубив ее до кости. «Ар-р-р-р!» — palm, взревел полубог в ответ и, оттолкнувшись, прыгнул за стену. В этот раз его полет был неуклюж, он едва держался в воздухе, но при этом умудрился отбить мою стрелу. «Добей «Да его!» — шепчет Ив, поворачиваясь ко мне. Изумрудные глаза амазонки гаснут, в ее груди огромная сквозная рана. Я вижу, как в последний раз бьется ее сердце. Всё же достало. Мёртвое тело у моих ног. Ив, Илея, её больше нет. Одиссей совсем недавно говорил, что поступок это только следствие принятого решения. Скорее всего, ему и правда виднее, но я в этом мгновении ничего не решал. Просто понял. Понял. Облетев башню, Персей вернётся и наплевав на рану убьёт меня. Понял. Бесполезно сейчас бежать к стене и пытаться выцелить его, пока он в своём неуверенном полёте. Он уже скрылся за башней. Понял. Убив меня, он нанесёт удар по Лансу или Рику или Даасу. Понял. Бой будет нами проигран. Понял. Никто из нас не вернётся из-за этой вуали. Понял. Или сейчас, или никогда. В 3 прыжка я достигаю края стены. Я, оттолкнувшись что есть мочи, прыгаю в утреннее небо. Мой совершенный лук, моя последняя надежда. Я тянусь к нему всей душой, не подведи. И серебряный лук отзывается на мою любовь и доверие. Оружие столь совершенное, что даже обладает своей пусть странной и непонятной, но душой. Оружие, которое многие века было всегда номером 2. Ему приятно, что в отличие от Одиссея и всех тех, кто принял этот лик до меня, я тот, кто полагается на него гораздо больше, чем на меч. Моё доверие ломает ту стену отчуждения, которую выстроил серебряный лук между собой и своим хозяином, который даже не взял его на войну. Стена рушится, и я осознаю истинный потенциал этого великолепного оружия. Впервые со времён Эврита он обрёл настоящего хозяина, и теперь мы с ним одно целое, совершенная боевая единица дальнего боя, абсолют. Стрела уже лежит на ложе, я сам стрела, она это я. Персей. Так и есть. Он залетел за выступ башни и сейчас набирает высоту, чтобы вновь оказаться на стене. Резким толчком я отправляю себя стрелу вперёд. Врак замечает мой полёт. Он удивлён. Не ожидал выстрела с этой стороны. Но его щит успевает преградить мне дорогу. Не позволю, не сейчас. Ты не уйдёшь. И я, тот, который стрела, немного сдвигается, меняя свою траекторию, на сантиметр всего. Но этого достаточно, чтобы разминуться с кромкой зеркального щита и войти точно под подбородок. Персей. Он даже не успел понять, что умер. Последней мыслью перед тем, как меня затопило всепоглощающее боль от падения с высоты семиэтажного дома, была не: "Я всё же смог управлять полётом стрелы", а: "Ненавижу идеалистов". Боль. Как мало я знал о ней до этого мгновения. Она не просто есть. Она это всё, что есть вообще. Во всём мироздании для меня не осталось ничего, кроме боли. Сознание не справляется с волнами болевых ощущений. Я даже кричать не могу, потому как грудь перехвачена спазмом. Мои ноги переломаны. Рёбра, не знаю, сколько осталось целых. Ушибы настолько многочисленны, что кажется, будто нет того места на теле, где их нет. От зубов осталось крошево во рту, то крошево, что пытается забиться в горло, но мне даже не сплюнуть, ибо мой рот открыт в беззвучном вопле. Мое сознание не выдерживает, рассыпаясь на осколки, будто разбитое зеркало. Нет больше человека по имени Утис. Есть мычащее и скулящее от боли животное, которое пытается своими же руками разорвать себе горло, только бы ушла она, боль. И моя животная мольба услышана. Я чувствую мимолетное касание. Касание невещественное, иное, необъяснимое. И перестаю ощущать своё переломанное тело. Мой дух отделяется от физической оболочки, и я, душа, воспаряю над собой умирающим. Это такое наслаждение, когда нет боли, счастье. Я умер? Мой вопрос не адресован никому, и тем удивительнее то, что я получаю на него ответ. Умираешь. Тот, кто не любит магию и провидцев, попросил за тебя. попросил, чтобы твоя гибель была не такой мучительной. Я внела и исполнила. Каким-то неведомым знанием я понимаю, что общаюсь не с треединным и не с одним из его ликов, а с чем-то или кем-то иным. Мир я вижу его совсем иначе, куда как больше доступно мне сейчас, чем ежели смотрел бы глазами. Моему взору доступно всё, что происходит вокруг на многие километры. Стоит только потянуться и сфокусировать внимание. Сражение. Почему оно застыло? Почему две армии стоят друг напротив друга, не сражаясь? А, вот в чём дело. Идёт битва героев, и никто не решается вмешаться. Исход войны и битвы за Трою решит не столкновение полков и ратей. Всё зависит не от них, а от Моё внимание устремляется к ближайшей сражающейся паре. Ланс против Аякса великого. Много раз за время Троянской войны Гектор сходился с этим противником, но каждый раз течение боя разделяло их, так и не позволив выяснить, кто из них сильнее. И вот, представился случай расставить наконец все точки над ё, и никто не хочет уступать. Аякс. Никогда ранее я не видел настолько могучего человека, даже в кино Его физическая мощь не то, что впечатляет, она подавляет. Гора, что обрела способность двигаться и притворяется человеком. Джирон на его фоне смотрелся бы школьником-ботаником, но сила не всё, что есть у него. Он быстр как расамаха и за его плечами многие годы, проведённые в бессчётных сражениях. Аякс давит обрушивые удары такой мощи, что попадись под них, самый крепкий камень тот разлетится на осколки, давит и давит, пытаясь подавить, сокрушить, разрубить. Только вот ландсгектер не из тех, кого можно запугать или подавить. Он подобен ртути, металлу, который умеет течь. Скала сошлась с водой, и все её попытки задавить уходят в пустоту, а волны пляшут вокруг, с каждым разом подмывая скальные берега. Это не бой людей или героев. Это поединок стихий. И мне ясно, что, как и в реальном мире, вода в конце концов размоет берега, и скала рухнет в безбрежный океан, оставив после себя только расходящиеся круги. Но что это? Почему с каждой секундой ланс слабеет и замедляется? И я вижу, как из-под его кирасы по спине и по бедрам багровым потоком течет кровь. Не успеваю подумать, откуда эта рана, как уже знаю. Во время своего прорыва, пока за ворота не вышла троянская рать, Ланс, Рик и Даас втроем воевали против целой армии. Они были подобны слаженному механизму, комбайну, что собирает свою жатву, неостановимая, единая в трех лицах машина смерти. Во время этого боя удачный выпад уже умирающего, совершенно безвестного воина нашел свою дорогу. И копейный наконечник ударил в спину Ланса, пройдя под кирасой. Несмертельная, но вызвавшая обильное кровотечение рана. И сейчас мой наставник слабеец с каждой секундой поединка. А Аякс? Он чувствует кровь, видит, как замедляются движения его врага, и Гора победно ревёт, сотрясая своим голосом саму землю. Понимая, что долго не продержится Ланс, переходит в атаку. И гора замолкает. У него нет ни сил, ни времени на крик. Даже дышать под таким градом сыплющихся со всех сторон ударов и то трудно. Я кричу, но мой крик никто не слышит. Ору в отчаянии, потому что скала выдержала этот шторм, устояла. И новый рёв сотрясает мир. Под новыми ударами ланс сперва опускается на одно колено, затем на оба. Он уже не атакует, а просто принимает удары на щит. Удары, что способны развалить быка на пополам. Это не может продолжаться долго и не длиться. С громким хрустом, от которого мой дух замирает, клинок, зажатый в руке Аякса, разрубает ключицу Ланса. Бой окончен. Победитель ясен, и Горах хохочет и ударом ноги опрокидывает противника. Он победил. Враг повержен. Как вдруг серебряной ласточкой взмывает вверх зажатый в руке ланса меч и наносит один единственный удар. Удар слабый, медленный, нелепый, выпад, который никогда не должен был бы достичь своей цели, но достигает. И гора ломается, рушится, оседая на залитую кровью траву. Два тела лежат рядом. Два таких разных героя, мертвы. Но герои-то разные, а мечи, зажатые в их руках, одинаковые. Нет, это неверное слово одинаковые, это один и тот же меч. И после этого мне не верить в судьбу. После смерти Гектора Аякс присвоил его оружие. И когда Одиссей свёл Аякса с ума, тот покончил с собой, кинувшись на меч. На меч Гектора. Ни один другой клинок не убил бы Аякса так нелепо, но он будто не видел последнего удара ланца. Для него как будто не существовало меча, что стремится прервать его жизнь. Не видел, потому как именно от этого оружия ему и суждено было умереть. Нет судьбы, наивные сказки. Я бы сейчас плакал, глядя на мертвое тело наставника, но дух не может лить слезы. Моё внимание прыгает, переключается, и я вижу. Рик, прикрывшись щитом, делает подсечку хвост дракона, но его противник легко от неё уходит, сделав невысокий прыжок. Мне совершенно незнаком враг, с которым сошёлся мой партнёр по команде. Не могу вспомнить даже по описаниям, кто же противостоит Декарту. Рост выше среднего, худощавый, жилистый, будто создан из туго переплетённых канатов. Его доспех нелепо смешон на фоне великолепной брони Энея. Какие-то кожаные ремни, небольшие, с ладонь вставкой из тёмной бронзы, которые почти ничего не прикрывают. А меч в его руке, что за бронзовая наспех скованная каким-то неумелым кузнецом поделка. Впрочем, это я преувеличиваю, обычный римский гладиус массовая штамповка. Щит на левой руке, разве он может прикрыть от стрел или копий? Он размером всего с пару ладоней. А ещё я своими обострёнными чувствами не ощущаю в этом человеке привкуса божественной крови. Это обычный нормальный человек, а не герой в своём изначальном понимании. Не сын, не внук и даже не правнук бога. Человек в нелепой броне с оружием, не выдерживающим никакой критики. Так почему? Почему Рик проигрывает? Наблюдая за манерой боя Энея, я теперь понимаю, что тот игровой стиль бегущего, резкие наскоки, атаки за гранью фола, сформирован на противоречии. Эней сражается иначе, совсем. Он начинает с глухой обороны. За два от силы три удара врага Эней вычисляет сильные и слабые стороны противника, а затем наносит удар. Один удар, всегда смертельный. Но здесь, как говорят, нашла коса на камень. Его противник не повторяется, никогда. Он меняет стили боя как перчатки, легко и непринуждённо, перетекая из одного в другое совершенно естественно. Он, у меня нет слов. Недавно я считал, что владеть мечом круче и фиту нельзя, но Персей доказал мою ошибку. Но то, что я вижу сейчас, это нельзя назвать мастерством, даже танцем, даже песней. Врак Рика показывает такой уровень боя, который не описать. Он не то, что за атмосферный, он даже не космический, он нет. Нет слов. Это совершенство, совершенство истинное, безгрешное, безошибочное. На его фоне неважно, что Декарт сильнее, быстрее и вооружён на порядок лучше. Неважно. Всё это теряется, разбиваясь об абсолют. Обычный человек переигрывает на поле брани сына Бога Нелепость, абсурд. Но это так. Только один раз самым своим первым ударом Рик смог нанести рану этому противнику, глубоко порезав тому бедро. Но такое ощущение, что это ранение никак не сказывается на враге. Кто он? Кто? И я понимаю. Рик сошёлся в бою с лидером и вдохновителем Патагонского бунта. Его имя даже через много веков даровало людям надежду, надежду на иную, более справедливую жизнь. С его именем на устах шли в безнадёжные сражения, умирали или побеждали, но не сдавались. Человек, ставший легендой, символом, флагом на годы века, тысячелетия. Спартак. И обычный человек убил сына бога. Рек умер у меня на глазах, так и не в силах еще хотя бы раз дотянуться до своего врага. Спартак отрывает кусок ткани от поддоспешной тоги Декарта, плотно перевязывает свою рану, затем откидывает свой гладиус и поднимает с земли меч Энея, после чего, немного прихрамывая, направляется новый скачок внимания. И я вижу странный танец, больше напоминающий хороводы каких-то диких аборигенов, Тендас бьётся против двоих. Хотя бойм это назвать трудно, это какая-то несуразность. Воспытается достать хотя бы одного из них, а те кружат вокруг, то разрывая дистанцию, то пытаясь приблизиться. Один из них, его я определил сразу, в белоснежной тоге с венцом триумфатора на голове. Он вооружён длинным римским мечом и скутумом. Это Сципион Африканский. Никогда не думал, что прославленный стратег владеет мечом. А он владел, и отлично. Отлично для человека, разумеется. До Тена или до Спартака ему было как пешком до луны, но при этом он держался. Держался в основном потому, что Да почти не обращал на него внимания, отмахивался, как совсем недавно Персей от моих стрел. Всё внимание босса было приковано ко второму его противнику. Крупный молодой мужчина. Его мышцы не так велики и выпуклы, как у Аякса, Но у меня нет и грана сомнения в том, что он без проблем одной левой уложил бы того на лопатки одним движением. И при всём при этом мужчина совершенно гол. Да, нет даже набедренной повязки. А где его атрибуты? И почему? Почему да осачатывается от него, как от медузы Горгоны? А этот мужик, он прёт и прёт вперёд. И останавливает его только остриё слезы фетиды, смотрящее ему в грудь. Но стоит Дасу на мгновение переключить своё внимание на надоедливого Сципиона, как обнажённый тут же старается сблизиться. Я вижу, Дас не боится врагов, но опасается, это точно. Что-то есть в этом голом мужике, что-то такое. Ага, вот оно, уверенность. Все его действия буквально кричат о том, что ему достаточно дотронуться до босса, и бой будет тут же закончен, просто дотянуться. Но я не понимаю причины его уверенности, ведь да Ахиллес не уступает ему физической мощи. Руки незнакомца не пропитаны ядом, он не обладает силой окаменять прикосновением. Почему же он так уверен в себе? И не только он. Тэн также ведёт бой, зная, что дать этому странному нудисту коснуться себя равно проиграть. И опять от неведения меня спасают невесть откуда появившиеся знания. Имя обнажённого Полидевка, один из Диоскуров, вознесённый и полубог в изначальном и полном смысле этого слова. Первый человек, который придумал само понятие борьбы, основатель единоборств как таковых. Как Прометей принёс огонь людям, так он борьбу. Божественный покровитель борцов и воинов. Нет никого во всех мирах, кто лучше него сражается безоружённым. за исключением ученика, который превзошел учителя, Геракла. Во время очередного круга их хоровода Даас замечает гибель Ланца и Рика, принимая единственно верное решение — покончи со своими противниками до того, как к ним присоединится третий. И первой целью он выбирает Сципиона. Каскадом выпадов босс отгоняет от себя Полидевка, И внезапно спиной вперёд прыгает Нарим Ленина, ударяя мечом вслепую. Он не промахнулся, но не рассчитал силу удара. Слиза, разрезав тогу, вошла в грудь стратега по самую рукоять. Я ошибся. Да, ошибся. Это не босс не рассчитал силу удара, это Сципион осознанно собой пожертвовал, кинувшись прямо на клинок, и сейчас падает на спину мёртвой хваткой вцепившись в крестовину убившего его меча. В его гаснущих глазах не страх, торжество. Секунда, всего секунда потребовалась Даасу, чтобы силой вырвать свой клинок из груди мертвеца. Так мало и так много. За этом мгновением Полидевк прыгнул и всем весом обрушился на спину Тена, одновременно выбивая у того меч из рук ударом ступни. Затем с гулким звоном рвутся ремни, удерживающие щит, и Даас остаётся без оружия. Но нет, Полидевк рана праздновал победу. Да, с некопией Ахиллеса. Он многому научился в своей жизни, в том числе и в борьбе, которая его обучал, никто иной, как Георгий, избранник Геракла. Эта схватка не похожа на красивый танец мечей, она иная. Тело к телу, захват на захват, сила на силу, умение на умение. Тела переплетены, будто сошлись в споре. Кто кого задушит, два удава. Но почему всё так сложилось? Нам бы немного везения, чуть иначе вступить в бой, и Спартак бы не смог показать своего умения, погибнув от моей стрелы. Персей столкнулся бы с неуязвимым, и никакие крылатые сандалии ему бы не помогли. Здоровый ланс Гектор расправился бы с Аяксом. Илия и Фито своим стальным смерчем нашинковала бы Полидевка на мелкие лоскуты. Едва тот протянул бы к ней руку. Асцепион умер бы через пару секунд, скрестив свой меч с Риком и Неем. Но все не так. И я опять, четвертый раз за сегодня, скоро увижу, как вот-вот погибнет мой сокомандник. Адаас погибнет, это уже ясно. Потому как Полидевк поймал шею босса в двойной захват и уже перешел на удушающий. «Верни меня!» Твоему телу осталось жить полминуты. Верни меня, там только боль. Верни меня! Хорошо, и Арка выполняет мою просьбу. И вновь боль. Боли ничего, кроме боли. Меня нет, есть только она. Ничего нет, кроме треклятой боли. Хотя, есть еще что-то помимо нее. Нет, не рассудок, цель. И скрюченные пальцы, еще недавно рвавшие горло, тянутся. Им нужно всего немного, полметра, дотянуться. Боль такая, что остановит любого человека. Но я не человек, меня здесь нет. Есть только цель. И окровавленные пальцы сжимаются на ложе серебряного лука. Есть такое слово «надо». И стрела ложится на свое место. Можно ли стрелять лежа с переломанными ребрами? Может и нельзя, потому что я сейчас неважно, возможно что-то или нет, кроме цели. Почему так происходит? Ответ прост. Потому что надо. Губы Полидевка складываются в улыбку. У него давно не было достойного противника. Много веков никто не мог заставить его так попотеть и так потрудиться. Это такое блаженство встретить достойного врага, встретить и убить. Он так и умер, счастливым, со стрелой прямо в переносице. Последнее, что я вижу, перед тем, как меня накрывает блаженная тьма, на пошатывающихся ногах Дас поднимается и наклонившись, поднимает слизу, разворачиваясь, чтобы встретить последнего врага. Умирая, я знаю, он не может проиграть. Он не сражается за возвышенные идеалы. Он мужчина, что поднял меч, защищая свою любимую. Отец, который отдал жизнь за своё дитя. Он не может проиграть, иначе с этой вселенной что-то глубоко не так. Международные новости. Сегодня был освобождён город Барх, последний оплот бунтовщиков в Патагонии. Многолетняя кровавая война, унёсшая десятки тысяч жизней, завершена. Страна при полной поддержке мирового сообщества начинает своё восстановление. Все понимают, это будет нелегко, предстоит много трудов, но также ясно, что самые страшные уже позади. Фрагмент передачи Туристический вестник. Антон Игоревич, обращается ведущий к молодому атлетичному мужчине стоящему напротив. Можно просто Антон. Антон, хорошо. Признаюсь честно, я немного нервничаю. Я ваш фанат. Голос ведущего и правда сбивается. Вы же игрок команды Стальная кавалерия. которая 3 года назад взяла мировой кубок боевой арены Авалона. Его собеседник спокойно кивает в ответ. Ваш финальный бой. Я его помню до сих пор. По моему мнению, это был лучший финал за всю историю. Это было поистине эпично. Ваш прорыв, сметающий всё на своём пути, противников, задания, вообще всё, невероятно. Нам тоже понравилось, улыбается интервьюируемый. Расскажите, что сподвигло вас так резко все поменять и открыть агентство по экстремальному туризму? После финала мы собрались вчетвером. Я, Мэг, Фил и Хатей. Долго спорили и внезапно осознали, что в жизни нужно заниматься тем, что приносит тебе настоящее удовольствие. А это вам приносит удовольствие? Мы любим риск. Новости бегущей строкой. Сегодня в Авалоне. Состоялось открытие новейшего и крупнейшего комплекса подготовки спецподразделений корпуса белых беретов. Главой комплекса назначен полковник Ланс Кроу. Фрагмент передачи биржевые новости. Все мы помним скандальное назначение, произошедшее 2 недели назад, когда главой директоров консорциума OneID был назначен никому неизвестный 24-летний парень. Помните тот обвал акций? Да-да, тут самый на 18 пунктов. И акционеров можно понять. Чем отметился этот мальчишка? Чего он достиг, кроме победы в каком-то киберспортивном турнире? Именно ничем. Это назначение стало истинным шоком для всех нас. Все мы сегодня с нетерпением ждали открытой пресс-конференции с новым главой Найди, Риком Декартом, и дождались. Выйди под лучи софитов, он произнёс всего три слова и ушёл. Всего три слова. Прес-конференция закончилась полчаса назад, а акции Найди уже отбили падение и уверенно идут вверх. Да что идут? Прут как на дрожжах. Я вот прямо при вас, уважаемые зрители, наберу своего брокера и куплю их. Да, куплю. Что он сказал? Какие это были три слова, спросите вы? Они были простыми, откровенными и невероятными. Выйдя на трибуну, он произнёс: Мой лик, эней, и ушёл, а акции, где мой телефон? Отрывок из статьи журнала Кибербум. Давайте признаемся друг другу честно, что каждый из нас подумал, когда ответственным за новые проекты во всеми нами любимых играх Авалона назначили Утиса Иржича. Да, несомненно, все мы помним тот финал, когда он привёл свою команду к победе в мировом кубке. Это не забывается, согласен? Но ваши мысли в момент назначения, о чем вы подумали? Думаю, так же, как и я, вы ждали БАА-2. И вот вчера без лишней шумихи, впервые за два года вышел новый проект игр. И скажу сразу, это не вторая часть арены. Это нечто совсем иное, абсолютно. Я даже не знаю, как охарактеризовать жанр этой игры. Это новое слово в игроделе, новое дыхание в компьютерных играх. Вы где-нибудь встречали, чтобы ваши действия в игре реально влияли на игровой мир, не по прописанным рельсам, как уже было реализовано и не раз, а совсем иначе? Это единственная игра, которая не меняет течение сюжета в ответ на ваши действия, а может перескочить на совершенно новый запасной сюжет. И таких запасов в игре не меньше дюжины. Я провёл сегодня бессонную ночь, погрузившись в этот шедевр, и ни разу при всём моём опыте Я ни разу не предсказал, куда поведёт меня эта игра. Тот, кто её создал, невероятный мастер нестандартных решений. Ответственно заявляю, у вас не получится предсказать эту игру. В этом её истинная притягательность. Жанр, графика, о них забываешь уже через 10 минут. Ни один проект до этого не затягивал меня так. Уте сыржич, снимаю перед вами свою виртуальную шляпу. Шоу «Лучший повар Авалона». И наш победитель Илея Даас. Илея, скажите нам что-нибудь. Я благодарна своему мужу за поддержку и дочке за ее любовь. Без них я ни за что не решилась бы. Ваша дочка здесь? Да. Позовите ее, она наверняка такая же красавица, как и мать. Патрисия, подойди, пожалуйста.